Глава сорок Габи. Леон посмотрел мне в глаза долгим взглядом. На его щеке олела глубокая царапина. В волосах запутались кусочки коры и травинки, поднятые взрывом. «Их не победить, Габи», — тихо сказал он. «Я и сама это понимала». Мертвяки будут вставать снова и снова до тех пор, пока не будет найдена и уничтожена филактерия. Но если мы отвлечемся на поиски, армия големов обрушится на беззащитную деревню. Значит, у нас только один выход — держать оборону, пока есть силы. «Я знаю, знаю, сколько у нас времени». Леон оглянулся, окидывая взглядом «Искалеченный лес». Между сломанных стволов по взрыхленной земле тянулись тонкие струйки темного дыма. Немного, покачал он головой, а потом притянул меня к себе и обнял. Отдохни, пока есть возможность. Нам ведь не выжить, да? Как я не старалась скрыть испуг, он прорезался в голосе. Постараемся выжить, твердо ответил. Мой несносный, мой упрямый Фальконте. Он и сейчас не собирался сдаваться. И от его уверенного голоса я тоже взбодрилась. Я прижалась щекой к груди Леона, слушая, как размеренно бьется его сильное сердце. Если мы переживем эту битву, я не хочу больше и дня тратить на сомнения. Неважно, сколько мы будем вместе, месяц, год. Конечно, не всю жизнь. В этом я себя не обманывала. Никто не позволит наследнику древнего аристократического рода жениться на простолюдинке. Пусть я и получу личное дворянство после окончания академии. Сколько бы нам ни отвела судьба, я обещаю радоваться каждой минуте и ни о чем не стану сожалеть после. Может, у нас и часа нет. «Леон», — прошептала я, — «знаешь...» «Никого я так горячо не ненавидела. Невозможный ты человек». «Ну, спасибо», — хмыкнул он немного растерянно, однако Рок не отпустил и продолжил обнимать меня. «И никого я так горячо не любила». Вот, призналась, Леон замер, как будто эта новость прибила его к земле. Он не может ничего обещать, Я и так это понимала. Мне достаточно и того, что я ему тоже нужна. Ответить он не успел. Темный туман, который сочился тонкими струйками, внезапно хлынул волной. Где-то там, в холмах, надежно укрытый в филактерии дух Кардиса Морте отдал приказ своему мертвому войску. За ближайшими деревьями, покачиваясь, поднялись фигуры големов. Мы разомкнули объятия, стали рядом. Я торопливо стянула с руки один из браслетов-накопителей, протянула Леону. «Держи, ты потратил больше сил». Леон кивнул, не стал геройствовать. «Сейчас не время для риска. У меня остался стазис». Я указала подбородком на булавку, вколотую в воротник. Как лучше использовать? Снова щиты, как с разрывом? Стазис охватит от силы на полчаса. И это без учета того, что из леса станут выходить все новые и новые мертвецы. Угу. Леон схватил меня за руку, заставляя отступать. Он, сузив глаза, смотрел вперед. Но казалось, что он что-то сосредоточенно обдумывает и едва меня слышит. «Леон!» «Щиты!» — согласился он. «Давай! Сейчас!» Мы одновременно вскинули руки, и только теперь я ощутила, что ужасно устала. Ноги дрожали, а в груди, там, где обычно билась магия, сквозила пугающая пустота. На поляне, которую мы использовали для ловушки в прошлый раз, не осталось ни травинки, ни кусточка». Только развороченная земля. Комья земли мешали големам продвигаться вперед. Они спотыкались и падали, а потом снова медленно поднимались и продолжали идти. Мы поставили щиты гораздо ловчее, чем в первый раз, дождались, когда западня заполнится, и использовали последний артефакт. Големы застыли в самых причудливых позах. Мы с Леоном... Быстро переглянулись. Теперь можно рассчитывать лишь на свои силы. «Что дальше?» – выдохнула я. Хоть бы староста не передумал уводить людей из краневельи, но есть еще бабка Сала. Она мне поверила, и ее послушают. У Леона снова сделался отрешенный вид, точно он усиленно ворошит воспоминания. Всего на секунду, но сейчас каждый миг на счету. «Леон!» — я схватила его за руку. «Объединим магию, как тогда, на озере. Ударим снова разрывом». В прошлый раз получилось... «Нет». «Что?» «Нет, есть кое-что получше. Дневник предка я прочел не до конца. Думал, все забыл. Он подробно расписывал заклятия, которые мы не применяем сейчас, потому что некромантии больше нет». Подхватила я. Почти нет. У кромки леса снова закопошились силуэты. Леон, почти не глядя, подсёк ноги големов серпом. Время поджимало. «Я слушаю». Почти вся тёмная магия основана на крови. И заклятие антидот тоже. Леон торопился, стараясь сказать главное. Оно обратит их обратно в прах, ну, по крайней мере, пока кровь в моих венах не закончится. «Леон, ты меня пугаешь!» — воскликнула я. «Эти заклинания, они очень опасны!» ты пожал плечами и криво усмехнулся, мол, какие еще варианты. Потом вытащил из-за пояса нож, с которым не расставался, и я невольно вскрикнула, глядя, как блеснул цвет солнца на остром лезвии. «Тогда и я тоже!» «Нет, Габи!» Тон то не допускал возражений. Слишком долго объяснять. Ты будешь подчищать тех, кто прорвется. Леон полоснул по запястью, и кровь, вместо того, чтобы стекать на землю, мельчайшими брызгами поднялась в воздух и рассеялась красной дымкой. Напарник протянул ладонь в сторону клубящегося темного тумана. Губы Леона беззвучно произносили слова заклинания. Согнутые шатающиеся фигуры выходили из леса и тут же таяли, оседали холмиками пепла. Не все были и те, что выбирались в стороне, и тогда я набрасывала на них сеть, рубила, сворачивала в узлы. Краем глаза я заметила, что Леон пошатнулся и, подскочив, обхватила его за талию, а он оперся свободной рукой мне на плечо. Прикрыл на мгновение глаза, а потом ободряюще улыбнулся. Оступился. Ерунда. А ты что подумала? Я стиснула зубы. Нельзя реветь. Нельзя бояться. Надо стоять. Леону сейчас страшнее. Мы стояли, поддерживая друг друга, став единым целым. Я по капле вливала в Леона магию, Чтобы он не понял, боюсь, когда капитан Ротонде доберется до места. Нет, не хочу об этом думать. Мне показалось движение за спиной. Неужели мертвяки обогнули нас сзади? Я резко развернулась, чтобы прикрыть ли она стыла, однако со стороны деревни к нам двигались вовсе не мертвяки, живые люди, причем не просто люди, а боевые маги. В пятнистой зеленой форме у некоторых из них на рукавах виднелись черные нашивки, выдающие войсковую элиту разведчиков или, как их еще называли, ловчих. У других нашивки были синими это целители. Отряд боевых магов здесь как такое возможно. У меня от облегчения закружилась голова, и затряслись колени. Маги рассосредоточились, вставая по обе стороны от Лиана. Фальконт дернулся, ошарашенно встряхнул головой. «Мы не твои глюки, парень!» усмехнулся командир с черной нашивкой и пятью полосками на плече. «Ты молодец! Теперь быстро к целителям!» Но ухмылка тотчас ползла с лица повидавшего виды боевого мага, когда из тумана Снова полезли големы, он смачно выругался и больше не отвлекался на нас.